Глава 20. Честно говоря, я никогда не задумывался о собственной смерти. Понимал, что даже боги когда-нибудь перестают существовать, но это связано обычно с тем, что у них не остается поклонников, такие узкоспециальные боги вроде силиконы. А как может стать невостребованным бог рандом, тесно связанный с везением? Да никак, естественно. И вот сейчас на меня неслась моя погибель, а я даже сделать ничего не мог, чтобы ее остановить. Можно сказать, что на какой-то момент я оказался в полном шоке. Сил у меня не было нисколько. Возможно, лишь Талика моей божественной, но и она в данной ситуации была бесполезна по той простой причине, что Пападос продумал все заранее и сделал своего пса неуязвимым конкретно от моего воздействия. И я сделал последнее, что от меня требовали мои чести и достоинства». Пока бешеная псина летела по воздуху, грозясь расправиться с нами, я вышел вперед и загородил собой старика Озерова. Он, конечно, тоже погибнет, но, возможно, именно в этой атаке уцелеет, а там... А там мне уже будет неважно. И тут совершенно неожиданно, оттолкнув меня в ментальном смысле, вперед вырвался Игорь и забрал управление телом, точнее, только речевым аппаратом. «Спасибо тебе, Рандом, хоть за неделю жизни!» Гаркнул он сознание, и я почувствовал, как пополняется шкала благодати. Совсем чуть-чуть, но... Туманов тут же использовал эту самую благодать. «Служить!» Заорал он так, что стоял бы в беседке хрусталью, обязательно полопался бы. Правда, в реальности произошло еще более неожиданное событие. Трехголовый пес, пышущий дымом и направляющийся к нам, чтобы разорвать божественную сущность Рандома, Вдруг отклонился назад и прямо в воздухе принялся тормозить лапами. Затем он плюхнулся на мохнатую задницу, затих и даже принялся вилять хвостом. При этом он потихоньку полз к нам, пригнувшись к дорожке. Морды его выражали полное добродушие, правда, не все. Средняя голова крутилась туда-сюда и охреневала от происходящего примерно так же, как и я. — Вы что себе позволяете? — рычала она, выдыхая дым. — Вы же предаете хозяина! «Сложить!» — повторил Игорь уже тише, и на этот раз вполне направлено на среднюю голову. На этот раз я увидел чудесное преображение. Средняя голова на мгновение закатила глаза, а когда они выкатились обратно, перед нами уже была вполне дружелюбная собака. «Это как?» — спросил я у Игоря, до сих пор пытаясь привыкнуть к тому, что по-прежнему жив. «Я не понял». «Вот это вот», — наставительно произнес он, отдавая управление над телом обратно мне, — «и есть глаз». «Что ж ты раньше не использовал свой дар?» — с упреком ко мне обернулся Озеров. «Вот именно», — обернулся я с к Туманову. «Почему не использовал?» «Так он же сам сказал, что нельзя», — ответил Игорь, пытаясь оправдаться. «Ни в коем случае». «Ты же сам сказал, что ни в коем случае», — повторил я, понимая, что работаю сейчас передатчиком. «Кроме вот таких вот случаев!» Дед двумя руками показал на подползающего к нам пса. Тот отчаянно вилял хвостом, выказывая свою полную дружелюбность. «И что мне с тобой делать?» Проговорил я, обращая этот вопрос к Игорю. Хм, «Я не знаю», — ответил тот, устраняясь от решения данного вопроса. «Мое дело было всех спасти, я это сделал. А нести ответственность за последствия, увольте!» «Можем у нас на заднем дворе привязать?» С сомнением произнес Озеров. «Да он вам всю усадьбу спалит», — сказал я, видя, как вместо слюней из пасти пса капают огненные капли. «Это в лучшем случае». «Может, с собой возьмем?» — предложил Игорь, и я поразился его простодушию. «Будет свой питомец». «А куда мы возьмем его с собой? В ресторан «Гурман»? Где главным гурманом будет он, а блюдом шеф-повар?» — спросил я, разглядывая притихшего пса. «Нас же первый наряд полиции примет, а потом из зоопарка не выпустит». — Да, задачка, — проговорил на это дед. — А интересно, он не может принять вид обычной собаки, а то с тремя головами действительно неудобно. — Сидеть, — сказал я, подозревая самое плохое. Пес встал с пузо и уселся передо мной, но с некоторой обидой на мордах. — Я все-таки разумное существо, — проговорил он. — Со мной можно не только командами общаться. — О, — я указал на него пальцем. «Говорящий трехголовый пес! Это самое то, что нужно, чтобы нас не заметили!» Тот закатил глаза, но дружелюбие не потерял. «Ладно, извини. Ты теперь мне подчиняешься?» Пес на мгновение задумался, словно что-то проверяя внутри себя. «Ты мой хозяин!» Проговорил он, а затем повторил так, чтобы я понял. «Игорь!» «Ты можешь превратиться в более привычную форму для этого мира?» Спросил я, понимая, что разрешена только острая фаза проблемы, а неприятности еще могут продолжиться, пусть и не от этой псины. Пыхнув дымом, трехголовый пес посмотрел на меня с неодобрением. Он явно не хотел менять свой облик. Бог Дзен, по своему обыкновению, медитировал, сложив ноги в невероятный узел и левитируя в нескольких десятках сантиметров над троном закрытыми глазами. Попадос признался себе, что терпеть этого не может, и более всего из-за того, что в данном случае совершенно неясно, можно ли обратиться к Верховному Богу или нет. Если обратишься, он может и не услышать. А может, ты его отвлечешь от чего-то важного? Да и вообще, не должен ли Верховный Бог находиться во всеоружии? А то тут поди разбери, спит он или наблюдает за чем-то. «Дзен», — тихонько позвал Попадос Верховного Бога, — «не отвлекаю». Он поклялся себе в этот момент, что если когда-нибудь станет верховным богом, то всегда будет бдеть, чтобы не допускать подобного. Дзен лениво открыл один из шести своих ярко-синих глаз. ⁇ Слушаю тебя ⁇,⁇ ответил он, продолжая левитировать. ⁇ Даже не отвлекся ⁇ сердито подумал бог попаданцев. ⁇ Великий Дзен ⁇ обратился к верховному богу попадос. У меня а тут возник один небольшой вопрос. Если не трудно, ответь, пожалуйста. «Что ж, это можно», — тягучим голосом ответил тот. «Означало это только то, что большая часть бога находилась где-то в Нирване, то есть попадосы даже не удостоили полноценной аудиенции». «Скажи, пожалуйста, можно ли потерять связь со своим питомцем?» Сначала бог попаданцев хотел задать этот вопрос как можно более завуалированно, но потом не смог подобрать довольно точных вопросов, чтобы получить удовлетворительный ответ. Дело в том, что некоторое время назад он утратил связь со своим псом, которого пустил по следам рандома. И, несмотря на то, что он сделал это максимально аккуратно, дав возможность Дейзику начать с самого начала, тот внезапно исчез. Просто пропала связь с ним, словно отрезала. Как так могло случиться, не мог понять ни он, ни те малочисленные боги, которым он задавал пространные вопросы. Не дала ответ даже база данных. «Связь с питомцем...» переспросил Дзен, но для вида, словно повторял вопрос самому себе, чтобы не забыть. «Нет, это исключено». «Совсем-совсем?» — удивился Пападос, широко открыв глаза. И тут открылись все глаза Дзена, даже те, которые обычно он держит закрытыми. «А что, у тебя пропал питомец?» — наклонившись к богу попаданцев, спросил он. Э «Нет», — заикаясь, ответил Пападос. «Ничего подобного, просто гипотетически спросил». «Ах, гипопотомически!» — пробурчал Верховный Бог, словно снова засыпал и откинулся на спинку трона, одновременно с этим перестав левитировать и уселся на троне поудобнее. «Вообще одна возможность, конечно, есть, но она...» — Дзен вещал трубным голосом, длинно произнося букву и звук, как будто слон произносил их через хобот. «Божественная!» «Да мне бы и все знать!» — произнес посетитель. «На всякий случай!» «Если ты не чувствовал, что твой питомец погиб, а связь просто оборвалась, это означает, что у бога, который это сделал, есть необычный дар», неторопливо произнес верховный бог, раскачиваясь всем телом. «Как «Какой?» — с нетерпением произнес Пападос, попутно оглядывая шелка, которыми была затянута приемная дзена. «Ему не нравилось тут абсолютно все, в том числе и то, как долго все происходило». «Можно назвать это превосходством воли». Если один бог смог забрать у другого выращенного питомца, то, значит, он достаточно возвысился, чтобы подняться на следующую ступень собственного развития как божества». Говоря это, верховный бог явно еще что-то вспоминал из своего жизненного опыта. «А «Можно чуть-чуть понятнее?» — проговорил Пападос, тщательно скрывая раздражение, хотя делать это становилось все труднее и труднее. «Без проблем». Ответил Дзен, откуда ты взял трубочку с душистой травой и закурил. «Все в этом мире развивается. Путешествует из точки А в точку Б, попутно изменяясь. Боги тут не исключение. Все мы проходим один и тот же путь. Его еще можно представить как лестницу. Обычно бог рождается и исчезает на одной и той же ступени, но иногда он начинает возвышаться». «Если это случилось, то его воля будет сильнее, чем воля тех, кто остался на прежней ступени, и он сможет управлять ими». «И?» — Пападос даже не смог найти слова, чтобы уяснить услышанное. «Такое часто случается?» «Крайне редко», — пожал Дзен пятью плечами. Но когда это случается, такое событие не проходит незамеченным. Такому богу дают собственный мир, где он получает статус демиурга и начинает тренировку. Если мир жизнеспособный, то бог получает право создавать собственный пантеон для управления им. То есть, бог попаданцев находился в весьма расстроенных чувствах, «Если кто-то у кого-то что-то украл, то его потом не наказывают, изгоняют и развоплощают, как того же Рандома недавно, а ставят над другими богами, я правильно понимаю?» «Ошибка интерпретации», — добродушно усмехнулся Дзен, кивая головой. «Все не так однозначно, но с твоей точки зрения все может выглядеть именно так. Это происходит из-за узости твоего видения проблемы». «Да не надо мне про мою точку зрения!» Богу попаданца все труднее было сдерживаться. «Расскажи мне лучше, как такого победить?» «Не скажу», — расхохотался Дзен и хлопнул себя ладонью по бедру. «Более того, если такой бог появился, я с удовольствием возьму его под свою протекцию. Его ждет повышение квалификации со всеми вытекающими обстоятельствами». «Я понял», — ответил попадос и приготовился уже уходить. «Главное не использовать питомцев против других богов», — проговорил верховный бог, закрывая глаза. «И тогда не возникнет никаких проблем». Выйдя из приемной дзена, бог попаданцев хотел рвать и метать. «Хер тебе, а не возвышение, сволочь!» — рычал он себе под нос, пока шел в свои покои, где его никто не ждал. «Не бывать этому никогда, слышишь? Бабу мою соблазнил паскуда, собаку мою увел тварь, а теперь еще и мир в подарок? Никогда! Хрен тебе в сраный урод!» Когда Тимур Туманов подъехал к усадьбе озеровых и встал неподалеку от родового водоема материнской родни, он совершенно не предполагал свидетелем, каких событий станет». Первый шок его ждал в тот момент, когда он увидел, что его младший брат идет рядом с креслом, катящимся по дороге и везущим его деда. Тот уже несколько месяцев был прикован к кровати, а обезумел еще раньше, так что его появление на улице, да еще и радостно болтающим с братом, было обескураживающим. Уже тогда он достал свой дешевый телефон, доставшийся от отца, когда тут купил новый, и принялся записывать видео. Именно поэтому он успел запечатлеть, как огромный пес о трех головах напал на брата и деда и принялся поливать их пламенем из пастей, словно из огнеметов. А те, защищаясь водой из озера, всю ее выпарили. Тимур вообще раньше с дедом не общался особо, считая слабым магом и сумасшедшим стариком. А тут такая демонстрация магии, причем явно не слабая. У отца туманы выходили слабее и не столь вариативными. Здесь же не просто щит, а еще и с поддержкой стихии и из внешних источников. Пес-убийца бросился на них, но вдруг передумал в полете и стал ластиться. Апофеозом всего этого безумия стало то, что трехголовый пес превратился в обычного волкодава и пошел обратно в усадьбу рядом с Игорем. Остановив запись, Тимур выпрямился за рулем и несколько секунд смотрел в никуда, моргая ресницами. Он даже стал вспоминать, какими путями передается безумие, и понял, что это вполне могло передаться от деда к матери, а потом и к нему. «Только бы не это! Только бы не потеря разума!» Взмолился он вслух, но неизвестно кому. После этого он открыл только что снятое видео и стал его пересматривать. Но там, к счастью, все осталось неизменным. А это означало, что увиденные Тимуром события действительно имели место. Дрожащими пальцами он свернул видео и набрал телефонный номер. «Валентин Семенович, доброй ночи!» — сказал он леденее при этом, потому что понял, что позвонил глубокой ночью. «Вы просили сообщить, если что-нибудь случится в любое время дня и ночи». «Да, что у тебя там?» — раздраженно спросил Серпухов, но быстро переменил тон. «Что-то по поводу брата?» «Да», — ответил Тимур, пытаясь совладать с трясущимися руками, чтобы переслать видео своему куратору. «Только если буду рассказывать, вы подумаете, что я спятил, поэтому пересылаю вам видео». «Ничего себе!» — последовал возглас Серпухова через несколько минут после того, как он получил видео. «Ты в редакторе такое слепил?» «То только что снял!» — замирая ответил Туманов. «Ну что там? Что у вас случилось?» — Ксения Альбертовна бежала нам навстречу со всех ног, а за ней быстро-быстро перебирала миниатюрными ножками света. «Мы вспышки какие-то видели, пар везде. Что случилось? Ой, а это что за пес?» Признаюсь, у меня тут же вскипел мозг от обилия вопросов. Поэтому я ответил на самый доступный мне сейчас. «Теперь это мой пес», — в ответ на что обратившаяся в псина подняла морду и лизнула мне руку. «А случилось-то что?» — тетка внимательно осмотрела деда, затем меня крепко обняла. «Мы за вас так перепугались, молились рандому, чтобы все обошлось». «Ну вот», — заметил я максимально жизнеутверждающе, — «все и обошлось». «Да уж, обошлось». Дед Озеров встал с кресла, причем сам этого и не заметил. «Я... это... выпить...» «Это... чего это?» — спросила Ксения Альбертовна, замерев на месте и только махнув в сторону отца рукой. Сестра Игоря вообще застыла в полном ступоре, не понимая, что происходит. А я, кажется, потихоньку начал догадываться. «Альберт Эдгарович не ходил уже очень давно». То есть он не мог просто взять и встать на ноги, потому что мышцы там атрофировались. Но он просто взял и пошел. «Дед, а дед?» — сказал я, решив немного приколоться. «А на тебя тоже, что ли, воздействие подействовало?» «Какое воздействие?» — испуганно выдохнула Ксения Альбертовна и выпучила глаза. Светка нахмурилась, отчего ее личина стала еще более ужасающей. Дед Озеров застыл на месте и развернулся, уставившись на меня. Хм, «Нет...» — ответил он, состроив гримасу. — Просто давно я смерть не чувствовал так близко, как сейчас. Выпить хочу, мочи нет. Затем он оглянулся на свое кресло и немного поник. — Это же не может быть правдой, да? Это опять выверт моего больного сознания. Он еще постоял, а затем снова приободрился. — Но оно же не мешает мне выпить. — «Отец, это не вывертый сознание! Это чудо! Ты правда ходишь! Слава всемогущему рандому!» — проговорила Ксения, и я почувствовал, как шкала божественного благословения наполняется. «Слава рандому!» — вторила ей Светка. «И меня даже немного взбодрило. Это не было похоже на оргазм, скорее на какое-то иное удовольствие, теплое, душевное, как семейное тепло и искренняя любовь». «Именно поэтому я и не уловил, как все вокруг нас изменилось. Краски поблекли и выцвели, запахи стали совершенно одинаковыми, а затем и вовсе исчезли. Дед Озеров замер на ступеньках собственного поместья, замер Ксения Альбертовна и сестра Светлана, замер даже Цербер, потому что принадлежал этому времени. Замерло само время, перестав биться пульсом в наших сознаниях». Появился неуловимый флер, присущий лишь одной единственной персоне из всего пантеона. «У меня сегодня что, день открытых дверей?» «Бабушка смерть!» — взмолился я, поворачиваясь к ней. «Ну почему именно сейчас? Дай ему хоть выпить напоследок!»